Глава 36, 21.45. Бартлет увидел Орланду, прежде чем она заметила его, и у него даже дыхание перехватило. Он невольно сравнил ее с Кейси, которая стояла рядом, беседуя с Эндрю Гевалланом. Белое шелковое платье до полу, с воротником, хамутиком открывало на спине золотистое тело Орланды и каким-то непостижимым образом его предлагало. Кейси была в зеленом платье, которое он видел. Уже не раз и золотистые волосы каскадом не спадали на плечи. «Вы не хотели бы пойти сегодня на вечеринку к Шите?» — спросила утром Орланда. «Это может оказаться весьма полезным для вас и вашей Кейси. Почему?» «Потому что весь более или менее значительный бизнес в Гонконге делается на подобного рода приемах, мистер Бартлетт. Вам следует завязать отношения с такими людьми, как Шита, и стать своим в скаковом клубе, крикет-клубе и самом клубе, хотя это, скорее всего, невозможно, потому что я американец, потому что для этого кто-то должен умереть, англичанин или шотландец, только тогда освободится место». Она засмеялась. «Список ожидающих долог, как Квинсроуд. Допускаются туда только мужчины. Затхлость и скука, старые кожные кресла, пожилые джентльмены, дремлющие после трехчасового ланча и десяти порций джина газета «Таймс» и все такое. Черт! Звучит заманчиво!» Она снова засмеялась. «Зубы белые?» «Ну, просто ни одного изъяна». Они проговорили весь завтрак, и ему показалось, что беседовать с ней одно удовольствие. Как и быть вместе, духи такие соблазнительные. Кейси духами пользовалась редко. Считала, что бизнесменов, с которыми ей приходится иметь дело, это только отвлекает. Позавтракали они с Орланды по-американски яичница с хрустящим поджаренным беконом и кофе с тостами в предложенном ею только что открывшемся отеле «Мандарин». Кейси же обходилась без завтрака. Лишь иногда выпивала чашку кофе с тостом или круассанами. Интервью прошло легко, и время пролетело слишком уж незаметно. Ему никогда еще не приходилось кратать часы в обществе особы, которая настолько не скрывала своей женственности и вела себя так уверенно. Сильная, энергичная, невозмутимая Кейси всегда была неженственна. Это ее выбор. Она выбрала, а я согласился, напомнил он себе. Это Орланда? взглянула на него Кейси, выгнув бровь. Да, ответил он, безуспешно пытаясь понять, что у нее на уме. «Что скажешь? Скажу, что она просто динамит. В каком смысле?» Кейси ответила усмешкой. Она повернулась к Гэволону, который старался сосредоточиться и быть вежливым, хотя голова у него была занята другим. Сегодня вечером Кэти все рассказала мужу. Эндрю не хотелось оставлять ее, но она настояла, чтобы муж пошел на банкет. Для него важно быть там. «Вы ее знаете?» «Эндрю? Кого? Вон ту девицу в белом. Где? Ооо! о, -о, -о. «О, да, но только понаслышке. И как о ней отзываются, хорошо или плохо?» «Это уж э, как посмотреть Кейси. Она... она португалка, евразийка, конечно. Орландо много лет была подругой Горнта. Вы имеете в виду его любовницей?» «Да, думаю, именно так», — вежливо сказал он, хотя прямота Кейси ему ужасно не понравилась. Но все это никак не афишировалось. «У Горнта неплохой вкус. Ты знал, что она была его подружкой, Линк?» «Она сказала сегодня утром». Я познакомился с ней у Горнта пару дней назад. По его словам, они до сих пор остаются друзьями. «Горнту верить нельзя», — заявил Гавеллан. «Мне сказали, у него мощная поддержка и в Гонконге, и за его пределами», — заметила Кейси. «Насколько мне известно, в настоящий момент он, в отличие от вас, не перебрал с кредитами. Вы, должно быть, слышали, он хочет, чтобы мы заключили соглашение с ним, а не с вами. У нас нет перебора с кредитами». Насупился Гэволон и посмотрел на Бартлета. «Мы ведь пришли к соглашению, верно?» «Мы подписываем его во вторник, если вы будете готовы», — ответил Бартлет. «Мы готовы уже сейчас. Иен хочет, чтобы мы все держали в секрете до субботы, и нас это устраивает», — вставила Кейси. «Верно, Линк?» «Конечно». Бартлет снова посмотрел на Орланду. Кейси тоже бросила взгляд в ее сторону. Она заметила красотку в белом с самого начала, когда та задержалась в дверях. «С кем она сейчас разговаривает, Эндрю?» Мужчине было за пятьдесят, интересный, стройный, элегантный. Это Ландо Мата, тоже португалец, из Макао. Сумеет ли Дан убедить Мату прийти к нам на помощь со всеми его миллионами? Мучительно думал Гевеллан. Как бы интересно поступил я на месте Тайбани. Стал бы покупать завтра или заключил бы сделку с Матой прижимистым сегодня. С их деньгами благородный дом обезопасит себя на целые поколения, хотя контроль будет потерян. Сейчас нет смысла об этом беспокоиться, подожди пока станешь тайбанем». Он увидел, как Мат улыбнулся Орланде, как оба посмотрели на них и двинулись в их сторону. Гевеллан не сводил глаз с крепких грудей португалки, ничем не стесненных под шелком платья и четко обозначившихся сосков. «Господи, в изумление!» — воскликнул он про себя. «Даже Венера Пань не осмелилась бы на такое». Когда эти двое подошли, он представил их американцам и отошел в сторону, понимая, что лишний здесь — и желая понаблюдать за ними. «Привет!» — доброжелательно обратилась Кейси Орланда. «Линк столько рассказывал о вас и о том, как вы важны для него. Я тоже наслышана о вас столь же приветливо», — откликнулась Кейси. «Но недостаточно. Ты куда прелестней, чем рассказывал Линк, да. Значит, вот ты какая Орланда Рамуш. Красивая, с мелодичным голосом, женственная, хищная, как пиранья, сучка, которая положила глаз на моего Линка». Боже, что же мне теперь делать? Продолжая вести непринужденную беседу, она лихорадочно размышляла. С одной стороны, для Линка было бы неплохо завести связь. Это сняло бы с него напряжение. Вчера вечером вышло паршиво и для него, и для меня. Он был прав. Мне лучше куда-нибудь перебраться. Но смогу ли я вырвать его из когтей такой вот очаровательной кошечки? Станет ли она еще одной из тех, что ничего не значили для меня? А примерно через неделю и для него тоже. Нет, с этой все будет по-другому, решила для себя Кейси, нужно выбирать. Или я по-прежнему жду 13 недель четыре 4 дня и принимаю бой, или не жду и принимаю бой. Она улыбнулась, Орландо, ваше платье просто фантастика, спасибо. Можно я буду называть вас Кейси? Обе поняли, война объявлена. Бартлетт пришел в восторг от того, что Орландо явно понравилась Кейси. Гэволон, следивший за всеми четырьмя, был очарован. Между ними витала какая-то странная теплота, особенно между Бартлетом и Орландой. Он переключил внимание на Мату и Кейси. Обходительный, полный шарма старого света, Мата, сосредоточился на Кейси, вываживая ее как рыбу. Интересно, насколько он преуспеет? Что любопытно, Кейси, похоже, нисколько не смущена. Ведь не могла же она не заметить, что ее дружок втюрился в Орланду. А, может, и не заметила, или ей на это наплевать. Может, они с Бартлетом лишь партнеры по бизнесу и ничего больше. Может, она все-таки лесбиянка, или просто фригидная, как многие из них, печально. «Как вам Гонконг, мисс Кейси?» — спросил Мата, прикидывая, какова она в постели. «Боюсь, я еще мало что видела. Хотя...» Уже ездила на экскурсию от отеля на новые территории и посмотрела на Китай. «А вы хотели бы поехать?» «Я имею в виду, действительно поехать в Китай, скажем, в кантон. Я могу организовать приглашение». Она растерялась. «Но нам запрещено ездить в Китай». «Наши паспорта там недействительны. О, вам не понадобится предъявлять паспорт. КНР с паспортами не связывается. В Китае ездит так мало Гуйлау, что подобная проблема вообще не стоит. Китайцы выдают письменную визу и ставят на ней штампы. Но наш государственный департамент...» «Не думаю, что стану так рисковать прямо сейчас». Бартлет кивнул. «Предполагается, что мы не должны здесь даже заходить в магазин коммунистов». «Универсальный магазин». «Да, странное у вас правительство, нечего сказать», — мыкнул Мата. «Можно подумать, что поход по магазинам — это подрывная деятельность. Вы слышали, что говорят про Хилтон? А что такое?» «Они приобрели замечательную коллекцию китайских антикварных вещей для нового отеля. Разумеется, здесь». Мат улыбнулся, и теперь, похоже, Соединенные Штаты решили, что ни одной из этих вещиц Хилтон воспользоваться не может. Даже тут, в Гонконге». — Все пылится на складе, по крайней мере, так рассказывают. — Похоже на то, — мрачно буркнул Бартлетт. — Так уж повелось в Штатах. Если ты ни на что не годишься, становись правительственным чиновником. — Кейси, вам решать, — подначивал Мата. — Зайдите в этот магазин Чайна Arts and Crafts — китайское искусство и ремесла на Квинс-роуд. Цены очень умеренные, коммунисты там без рогов и шипастого драконьего хвоста. «Я и не ожидал увидеть такого», — пожал плечами Бартлет Кейси. «От некоторых вещей ты просто пришла бы в экстаз». «Ты там был?» — поразилась она. «Конечно. Это я завела туда мистера Бартлета сегодня утром», — объяснила Орландо. «Мы случайно проходили мимо. Я с удовольствием...» «Похожу с вами по магазинам, если хотите». «Спасибо, вы очень любезны». Также мило промурлыкала Кейси, ощущая подаваемые всем ее существом сигналы. «Опасность». «Но, видите ли, какое дело. Нам сказали в Лос-Анджелесе, что ЦРУ следит за всеми входящими туда и выходящими оттуда американцами, потому что там якобы собираются коммунисты». «По мне, так самый обычный магазин, Кейси», — возразил Бартлит. «Ничего особенного, кроме нескольких плакатов с Мау, хотя...» Торговаться нельзя. Все цены обозначены на ценниках. Можно по дешевке купить такое, что тебе и не снилось. Жаль, что ничего не удастся ввести домой. На все товары китайского происхождения, даже на старинные вещи, пробывшие в Гонконге сто лет, было наложено полное на эмбарго. Это проблема решаема. Тут же оживился Мата, прикидывая, сколько сможет заработать как посредник. Если вам что-то нравится, я с удовольствием куплю. Но нам все равно... Не провести это в Штаты, проговорила Кейси. О, это не так уж сложно! Я все время оказываю подобные услуги друзьям из Америки. Просто отправляю их покупки в какую-нибудь из своих компаний в Сингапуре или Маниле. За небольшую плату они вышлют их вам в штаты с любым сертификатом происхождения, какой захотите, Малайзия или Филиппины. Но это же противозаконно. Контрабанда? Мата, Гевелан и Орландо в открытую рассмеялись и. Эндрю провозгласил торговля движитель мира. Товары, на которые наложена эмбарго, все равно попадают из Соединенных Штатов или Тайваня в КНР. А товары КНР провозят на Тайвань или в Штаты, если на них есть спрос. Конечно, провозят. Я знаю, согласилась Кейси, но не считаю, что это правильно. Советская Россия мечтает вас уничтожить, но вы же с ней торгуете, — обратился Гевеллен. — К Бартлету. — Лично мы нет, — отрезала Кейси. — Паркон не торгует, хотя на нас выходили с предложением продать компьютеры. — Как бы ни были заманчивы, прибыли для нас это неприемлемо. Правительство ведет торговлю, но лишь тщательно контролируемыми товарами, пшеницей и прочим. — Если кто-то где-то хочет что-то купить, продавец всегда найдется, — процедил Гевилан, раздраженный ее словами. Он бросил взгляд в окно, подумав, как неплохо было бы снова оказаться... В Шанхае. Возьмите Вьетнам, ваш Алжир. Прошу прощения, не поняла Кейси. Гевилан посмотрел на нее. Я имею в виду, что Вьетнам обескровит вашу экономику, как прежде французскую, как Францию обескровил Алжир. Речь идет о войне, которую Франция вела в 1946-1954 годах на севере Вьетнама против сторонников Хо Ши Мина. Поражение французов привело к подписанию Женевских соглашений 1954 года, согласно которым Вьетнам был разделен по 17-й параллели на прокоммунистический северный и прозападный южный. В 1954-1962 годах Франция вела в Алжире колониальную войну с участием регулярной армии, против применявших партизанскую тактику сил фронта национального освобождения Алжира. Вызванный этой войной политический кризис привел в 1958 году к падению Четвертой Республики. — Мы никогда не пойдем в Вьетнам, — уверенно заявил Бартлет. — Зачем нам это надо? Вьетнам не имеет к нам никакого отношения. — Согласен, — подхватил Мата. — Тем не менее, Штаты... «Увязают там все больше и больше. Фактически, мистер Бартлетт, я считаю, что вас засасывает в трясину. Каким это образом?» — спросила Кейси. «Думаю, что советы заманили вас во Вьетнам намеренно. Вы пошлете туда войска, а они нет. С вьетнамцами и джунглями будете воевать вы, а победа достанется советом. Ваших ребят из ЦРУ во Вьетнаме уже предостаточно». Они даже успели наладить авиасообщение. На американские деньги строятся аэродромы, в больших количествах доставляется американское оружие. У вас там уже солдаты воюют. Я в это не верю, — уперлась Кейси. Но это так. Их называют спецформирование, иногда отряд «Дельта». Прошу прощения, но если ваше правительство не задумается над этим как следует, Вьетнам станет для него серьезной проблемой. Слава богу, в правительстве у нас не дураки, — уверенно парировал Бартлетт. Кеннеди справился с Кубой. Справиться и с Вьетнамом, тогда он заставил Большого К отступить, сможет и сейчас. В тот раз мы выиграли, русские убрали свои ракеты. А Кубе вам надо поговорить с еном, старина. Мрачно усмехнулся Гавелан. Он от этой темы просто заводится. Он считает, и я с ним согласен, что вы проиграли. Советы заманили вас в еще одну западню. Детский мат. Он полагает, что русские нарочно строили свои стартовые площадки чуть не в открытую, чтобы вы засекли их, что вы сделали. А потом мы имели крупномасштабное брецание оружием и весь мир перепуганный насмерть. А в обмен на согласие советов убрать скубы ракеты, ваш президент отказался от доктрины Монро, на которой держалась вся ваша система безопасности. «Доктрина Монро». В декларации принципов внешней политики США, сформулированная госсекретарем Джоном Квинси Адамсом и провозглашенная президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу в 1823 году. США отказывались от вмешательства в европейские войны и войны между европейскими державами и их колониями, но объявляли, что будут рассматривать образование любых новых колоний или вмешательство в дела независимых стран на американском континенте как враждебное действие по отношению к США. Что? Да-да. Разве Кеннеди не дал Крущеву письменного обязательства не вторгаться на Кубу и не допускать вторжения с территории Америки или из любого другого места в западном полушарии? Боже, правый письменного! Так что теперь Советская Россия, враждебная европейская держава, поправ доктрину Монро, открыто обосновалась в 90 милях от вашего побережья, и эти границы закреплены письменными гарантиями вашего президента, ратифицированными вашим собственным Конгрессом. Большой Кау устроил колоссальный переворот, которому нет равного во всей вашей истории. И все это за здорово живешь. В голосе Гевелана появились резкие нотки. Теперь Куба в полной безопасности. Большое спасибо. И оттуда эта зараза будет расползаться, пока в конце концов не распространится на всю Южную Америку. В безопасности советские подводные лодки, корабли и самолеты. Господи всемогущий, вот уж действительно замечательная победа. Пораженная Кейси посмотрела на Бартлета. Но ведь правда, Линк, правда, это же неправильно. Бартлит тоже был поражен. Я считаю... Если подумать, Кейси, то я считаю... — Что это им, черт побери, ничего не стоило, вот уж точно. я убежден в этом, — кивнул Гевеллан. — Поговорите с ним. Что касается Вьетнама, здесь никто не считает, что президент Кеннеди с этим справится, хотя лично к нему мы относимся с восхищением. Азия не Европа и не Америка. Здесь мыслят по-другому. У азиатов другие ценности. Наступившую вдруг тишину нарушил Бартлетт. Значит, вы считаете, что будет война? Гевеллен повернулся к нему. «Вам-то нечего опасаться. У пар пойдут в гору. У вас тяжелая промышленность, компьютеры, полиуретановая пена, правительственные заказы в области аэрокосмического машиностроения, нефтехимии, технической акустики, радиоаппаратуры. Если начнется война, то перед нами, с вашими товарами и нашим опытом, откроется просто неограниченное поле деятельности». «Не думаю, что мне хотелось бы...» Получать прибыль таким образом, — проворчала Кейси. Он ее раздражал. Это скверный способ зарабатывать деньги. Гэволон обрушился на нее. На этой земле много чего скверного, неправильного и нечестного. Его бесило то, что Кейси все время влезает в его беседу с Бартлетом. Он было собрался задать ей по полной, но решил, что сейчас не время и не место, и поэтому мило проговорил, но, конечно, вы правы. Никому не хочется наживаться на смерти. С вашего позволения я пойду. Вы знаете, как найти свои места? Там должны быть карточки с фамилиями. Ужин может начаться в любую минуту. Это уже становится неприличным. Он ушел. «Не думаю, что я ему нравлюсь». Кейси проговорил это так, что все засмеялись. «Вы правильно сказали Кейси», — обратилась к ней Орландо. «Вы правы. Война — это ужасно. Вы были здесь во время войны?» С невинным видом спросила Кейси. «Да, но в Макао. Я португалка. Мать рассказывала, что там было не так уж плохо. Японцы не трогали Макао, потому что Португалия сохраняла нейтралитет. Конечно, мне всего двадцать пять, как бы, между прочим, добавила она. Поэтому я почти ничего не помню. Когда кончилась война, мне не было и семи. В Макао хорошо, Кейси. Совсем не так, как в Гонконге. Может, вам с Линком захочется побывать там. Это стоит посмотреть. С удовольствием буду вашим гидом». — Еще бы, — думала Кейси, — в свои двадцать шесть она ощущала себя старше Орландо, у которой была кожа 17-летней. Было бы здорово. Но, Ландо, что случилось с Эндрю? Чего он так разошелся? Потому что я женщина, и вдруг вице-президент и все такое? — Сомневаюсь. Уверен, что вы преувеличиваете, — промолвил Мата. — Он не слишком жалует Америку. Его бесит, что британцы... Американской империи больше нет, а Соединенные Штаты, в руках которых судьба всего мира совершают, как ему кажется, очевидные ошибки. Боюсь, что с ним согласится большинство англичан. Отчасти это, конечно, ревность. Но вам не следует обижаться на Эндрю. В конце концов, ваше правительство действительно бросило Гонконг на произвол судьбы в 45-м, когда возникла угроза вторжения Чан Кайши. Его остановили английские военные корабли. Америка встала на сторону Советской России против англичан?» в Суэцком конфликте, поддержала против них евреев в Палестине. Примеров десятки. Верно и то, что, по мнению большинства из нас, ваши теперешнее враждебные отношения к Китаю не отвечают здравому смыслу. С 1922 по 1948 годы Великобритания управляла Палестиной по мандату Лиги наций. Но они такие же коммунисты, как и русские. Они пошли сражаться с нами, когда мы лишь пытались защитить свободу в Южной Корее, мы и не думали нападать на них. На протяжении всей своей истории Китай всегда переходил Ялу, когда иностранный захватчик приближался к этой границе. Ялу — пограничная река между КНР и КНДР. — Всегда. Ваш МакАртур — Должен был лучше разбираться в истории терпеливо объяснял Мата, думая, неужели она также наивна и в постели. Дуглас Макартур (1880–1964), главнокомандующий американскими войсками во время Корейской войны. Ему следовало это знать. Он? или ваш президент, вынудил Китай встать на путь, на который китайцам не хотелось становиться. В этом я абсолютно уверен. Но мы не были захватчиками. Это Северная Корея вторглась в Южную. Мы лишь хотели помочь людям обрести свободу. Мы ничего не рассчитывали получить от Южной Кореи. Мы потратили миллиарды, чтобы помочь этому народу остаться свободным. Посмотрите, что Китай сделал с Тибетом или с Индией в прошлом году». После аннексии Китаем-Тибета в 1950 году, вспыхнувшее там в 1956 году восстание, было подавлено в 1959 году китайскими войсками. И подразумевается кратковременный вооруженный конфликт между Китаем и Индией в октябре 1962 года из-за оспариваемого Китаем стратегического участка, проходящей в Гималаях дороги между Тибетом и Синьцзяном один из крупнейших военных конфликтов, проходивших на высоте более четырех тысяч метров. Такое впечатление, что всю вину везде сваливают на нас. А ведь все, к чему мы стремимся, — это защитить свободу. Она замолчала, потому что по залу пронесся вздох облегчения. Люди направлялись к своим столикам. В зал уже входили официанты с блюдами, накрытыми серебряными крышками. «Слава Богу! Я умираю от голода! Я тоже!» — подхватил Бартлет. Для шити это еще рано, — усмехнулся Мата. — Орландо, ты должна была предупредить, что у нас уже вошло в обычай перекусывать перед любым его банкетом. Орландо лишь улыбнулась своей милой улыбкой, а Кейси сказала, — Орландо предупредила Линка, а он меня, но я посчитала, что продержусь. Она посмотрела на соперницу, которая была чуть не на полголовы ниже, примерно пять футов три дюйма. Первый раз в жизни Кейси почувствовала себя большой и неуклюжей. «Не обманывайся», — напомнила она себе. «С того самого момента, когда ты вышла из отеля на улицу и увидела, какие у китайских девушек и женщин маленькие руки, ноги и тела, ты ощутила себя ужасно огромной и чужой среди всей этой черноглазой и темноволосой мелкоты. Да. Теперь понятно, почему они смотрят на нее, разинув рот» не говоря уже об обычных туристах, крикливых, точных, вышагивающих в развалочку. И все-таки, Орланда Рамуш, какой бы прелестницей и умницей ты себя не мнила, ты не та, кто нужен Линку Бартлету, так что можешь отдохнуть от этой мысли. — В следующий раз, Орландо, мила, проговорила она, — я постараюсь больше прислушиваться к вашим рекомендациям. — Рекомендую нам всем пойти ужинать, Кейси. Я тоже голодна. — Мне кажется, мы все сидим за одним столом, — сообщил Мата. — Должен признаться, об этом позаботился я. С довольным видом он увлек их за собой, возбужденный больше обычного желанием затащить Кейси в постель. Он загорелся, как только увидел американку, отчасти из-за ее красоты, высокого роста и цветущей груди, которые Контрастировались с миниатюрными формами азиаток, отчасти благодаря тому, что рассказала Орландо, но в основном им руководила внезапно пришедшая в голову мысль, что, разрушив связь между Бартлеттом и Кейси, он поможет воспрепятствовать попыткам Паркон проникнуть в Азию. «Лучше как можно дольше не пускать к нам американцев с их лицемерной непрактичной моралью и привычкой везде совать свой нос», — думал он. «А если у Данроса не состоится сделка с Паркон, ему придется продать нужный мне контрольный пакет, и тогда, наконец-то, вне зависимости от всех Данросов и Стронов, я стану Тайбанем благородного дома». Мадонна! Славная все же штука жизнь. Что любопытно, эта женщина может стать ключом... — К самому хитрому замку в Азии, — думал он. Потом довольный добавил, — ясное дело, ее можно купить, вопрос лишь в цене.